Страница 616. Из истории марксизма и международного рабочего движения. Москва, 1964 год. Итенберг. Первый интернационал и революционная Россия. Москва, 1964 год. Козьмин. Русская секция первого интернационала. Москва, 1957 год. Колпинский. Деятельность Энгельса. В годы Первого Интернационала. Москва, 1971 год. Карл Маркс. Биография. Москва, 1968 год. Первый Интернационал. 1864 год. 1870-е годы. Москва, 1964 год. Часть первая. Фридрих Энгельс. Биография. Москва, 1970 год. Главе семнадцатой. маркс энгельс о польском вопросе сочинение второе издание том четвертый маркс энгельс новый священный союз сочинение второе издание том шестой маркс восем брюмера луи бонапарта Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том восьмой. Маркс. Британское владычество в Индии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том девятый. Маркс. Вопрос об объединении Италии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 13. Энгельс. Турецкий вопрос. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 9. Энгельс, Последняя уловка Наполеона. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 11. Ленин. О праве нации на самоопределение. Полное собрание сочинений. Том 25. Ленин. О брошюре Юниуса. Полное собрание сочинений, том 30 Внешняя политика России 19 и начала 20 века. Серия 2-я. 1815-1830 годы. Москва. 1974-1982 годы, тома, 9-13. Бисмарк «Мысли и воспоминания» в трех томах, Москва, 1940-1941 годы. дома первый третий гарибальди мемуары москва 1966 год тали мемуары москва 1959 год балхавитина Доктрина Монро. Происхождение и характер. Москва, 1959 год. Волховитинов. Русско-американские отношения 1815-1832 годы. Москва 1975 год. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец 18 Начало 20 веков. Москва, 1978 год. Достян. Россия и Балканский вопрос Из истории русско-балканских политических связей В первой трети девятнадцатого века Москва, 1972 год Дулина Османская империя в международных отношениях 30-е 40 годы XIX века. Москва, 1980 год. Нарочницкий. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860 год. 1895 годы. Москва, 1956 год. Слезкин. Россия и война за независимость в Испанской Америке. Москва, 1964 год. Тарли. Крымская война. Сочинение в 12 томах. Москва. 1957-1962 годы. Тома 8-9. Главе 18. Маркс. Экономическая рукопись, 1861-1863 годов, глава третья. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 47. Маркс Энгельс об искусстве в двух томах. Москва, 1983 год. Бернелл, наука в истории общества. Москва, 1956 год. Жизнь науки. Антология вступлений классики естествознания. Составитель Капица. Москва, 1973 год. Виргинский. Очерки истории науки и техники 16-19 веков. Москва, 1984 год. Зварикин и другие. История техники. Москва, 1962 год. Кун. Структура научных революций. Москва, 1977 год. Механика и цивилизация. Семнадцатого девятнадцатого веков. Под редакцией Григорьяна и Кузнецова. Москва, 1979 год. Техника в ее историческом развитии. Москва, 1979 год. Эволюция форм организации науки в развитых капиталистических странах Под редакцией Гвишиане Микуринского Москва, 1972 год Конец книги Май, 1988 год Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.